Глава вторая. Что-то во тьме. Рычание повторилось, и на сей раз оно прозвучало гораздо ближе. Я сглотнул вязкую слюну и услышал свистящий шепот Эда. Тьма подсказывает мне, что за твоей спиной есть проход. И тут вдруг над нами раздался тихий шелест и мне на голову посыпалась струйка почвы. Мак тьмы мигом смекнул, что это значит. Он скачал на ноги и вихрем пронесся мимо меня. А я развернулся и шустро помчался за ним прямо во мрак. И буквально через несколько мгновений позади нас с шумом рухнула вся масса земли. Но на этом дело не закончилось. Проход по которому мы побежали, тоже начал рушиться. Мчась во весь опор, я с ужасом слышал, как за моей спиной с громким шуршанием осыпается земля. Казалось, что она вот-вот накроет меня. Смертельная опасность преследовала меня по пятам. К тому же я в любую секунду мог во что-нибудь врезаться или банально подвернуть ногу. Но пока я лишь пару раз плечами задевал неровные земляные стены, а вот потом... Передо мной раздался тоненький вопль Эд. Я ударился ногой обо что-то мягкое и полетел дурной головой вперед, а затем кубарем покатился вниз. Хорошо, хоть мое падение продлилось недолго. Спустя всего несколько секунд Я растянулся на чем-то каменно-твердом и уставился во тьму. Мои отбитые ребра ныли от боли, ободранные ладони горели огнем, а воздух с хрипами покидал легкие. Но я был жив, и Эдуард был жив. До моих ушей доносилось его сиплое дыхание, и больше я ничего не слышал, никакого шума падающей земли или голодного рычания. «Но куда нас, черт возьми, занесло?» Я приподнялся на локтях, пошипел от боли, после чего принял сидячее положение и прислушался к себе. «Конечно, я чувствовал себя так, словно попал под асфальтоукладочный укладочный каток, но переломов у меня вроде бы не было. Повезло». Внезапно из темноты раздался взволнованный писк Эда. — Вик, у тебя оружие есть? — Нет. Вероника взяла с собой пару револьверов, но они остались наверху в сумке, сипло отозвался я, доставая коробок спичек. — Похоже, тебе пора вспомнить, что ты не только высокомерный крысеныш, но и маг тьмы. А тьмы вокруг хватает, да и ночь на дворе. А ночью, как ты прекрасно знаешь, магии тьмы особенно сильны. Я, кажется, руку сломал, простонал он и чертыхнулся. Черт, как же больно! И все из-за тебя, придурка самовлюбленного. Из-за меня? Картинно удивился я. А кто шантажировал Веронику? Я. Но вот теперь и не скули. Или хотя бы скули потише. Вдруг здесь живет несколько рычащих тварей. Нам лучше не привлекать их внимание, а то они тебя костлявого на суп пустят, а из меня сочного и аппетитного рагу сделают. Парень замолчал, а я чиркнул спичкой по боковине коробка и добыл огонь. Крохотный язычок пламени осветил грубо вырубленный в скальной породе коридор, а чуть в стороне от меня обнаружились ступени, уходящие вверх. Похоже, по ним-то мы с Эдуардом и изволили покувыркаться. Там наверху наверняка все завалило, прошептал маг тьмы, глянув в сторону ступеней. Ага, поддакнул я и посмотрел в другую сторону. Получается, что у нас есть только один путь. Но ежели там тупик, то своими силами мы отсюда уже не выберемся. Эд... Сделай одолжение, проверь, что там. Максимый закрыл зенки, вывел несколько пассов здоровой рукой и просипел, сдерживая боль. Коридор уходит дальше, а в пяти метрах от нас есть небольшое помещение. Отлично, обрадовался я, не став подвергать сомнению слова Эдуарда. Он умел вызывать что-то вроде радара который был подобен моему, только парень, в отличие от меня, видел не мыслительные процессы, а то, где располагалась тьма. Конечно, его магическая способность не могла охватить большой участок пространства, но и то, что у него сейчас имелось, вполне могло помочь нам выбраться наружу. Я почувствовал толику надежды и поспешно бросил парня. «У тебя еще много энергии?» «Почти полный», — коротко ответил он, зло сверкнул глазенками и прошипел сквозь зубы. «Но из-за того, что я по твоей милости сломал руку, мне теперь недоступны практически все мои умения». «Да не хныч ты!» — бросил я и охнул от боли прострелившей ребра. Впрочем, боль не помешала мне выбросить потухшую спичку и скользнуть в транс. Я в кромешной темноте начал выделывать пассы руками и довольно долго творил их, а по итогу вызвал радар. Он позволил мне увидеть три крупных объекта, которые обладали мыслительными процессами, и если судить по их интенсивности, то эти существа процентов не были людьми. Скорее, они напоминали не слишком развитых животных. Меж тем... Эд нервно прошептал «Что ты увидел?» «Есть три твари, кажется, животные. Ближайший к нам экземпляр находится на расстоянии 80 метров, другие дальше. Но все они не сидят на месте, двигаются, притом довольно шустро. И ежели исходить из траектории в движении, то можно с уверенностью сказать, что под холмом целая сеть коридоров. Но сюда никто не идет». Тревожно выдал Максимы. Нет, сказал я, развеял радар и почувствовал тянущую пустоту в солнечном сплетении. Из темноты раздался облегченный вздох парня, за которым последовал вопрос. А раз там животные, значит, ты их сможешь утихомирить с помощью мыслеобразов. Ну, ежели ты посветишь своим нимбам, дабы я видел их глаза, то без проблем утихомию. Саркастично пробурчал я и добавил. «У нас есть только одна возможность выбраться отсюда и избегать встречи с этими существами. Я буду время от времени отслеживать их положение, а ты обращайся к тьме и ищи выход». «Уяснил?» «Да, я это понял гораздо раньше тебя», насмешливо фыркнул Эдуард. «Пошли тогда, хрен ли разлегся, тут тебе не пляж», проговорил я и зажег спичку. Парень встал на ноги, скривился от боли и прижал к впалой груди пострадавшую крысиную лапку. Я скользнул по нему недружелюбным взглядом и потопал вперед. И стоило мне сделать всего несколько шагов, как тусклый свет спички вырвал из мрака вырубленный в стене проход. Похоже, он-то и вел в то помещение, которое Эд отыскал с помощью своего радара. «Конечно же!» Любопытство не дало мне пройти мимо. Я запалил еще одну спичку, осторожно вошел и увидел небольшую глухую комнату. Посередине красовался жертвенный камень с желобками для стока крови. А в ближнем левом углу лежало несколько человеческих костей, и от них изрядно пованивало разложение. «Или это не помылся, стоящий за моей спиной Эд?» «Ладно, шутки в сторону. Воняло реально от костей». Мактимый тоже учуял запах и логично выдал. «Костям не больше пары недель, раз от них до сих пор пахнет тухлятиной. Похоже, местные обитатели пообедали каким-то студентам». «А где его одежда, умник?» – задал я логичный вопрос – Хоть какие-то клочки должны были остаться. Или ботинки, пряжка ремня, да что угодно. И кровь. Смотри на жертвенный камень. На нем еще видна запекшаяся кровь. Угу, поддакнул парень. В этот миг спичка потухла, погрузив нас во мрак. Но я решил пока обойтись без освещения и в темноте выдвинул вполне обоснованное предположение. Здесь недавно... «Кто-то совершил жертвоприношение, а остатки тела дожрали животные. Они разорвали труп и растащили его по подземелью, поэтому не хватает костей. Я успел заметить лишь одну бедренную кость, а должно быть две. Да тут половины костей не хватает. Я анатомию хорошо знаю», – высокомерно выдал Эдуард и шумно сглотнул. «Одно хорошо». «Ежели тут и правда кто-то совершил жертвоприношение, значит, должен быть и путь на поверхность», задумчиво произнес я и мигом связал пропажу студентов с этим местом. Мой мозг начал фонтанировать различными теориями, основанными на слухах. Но я все их отодвинул на второй план и приступил к операции спасения. Зажег очередную спичку и произнес «Эд» умеешь делать медицинские шины разумеется ответил тот и позволил себе бледную улыбку превосходства я же не прогуливал занятия в отличие от некоторых а я и не ломаю руки в отличие от некоторых себе не ломаю многозначительно не договорил я и кивнул на кости из ребер и твоего ремня можно попробовать соорудить шину а другие кости и моя кофта сгодятся для факелов. А если животные увидят огонь, поспешно протараторил парень и нервно облизал тонкие бледные губы. Они живут во тьме, поэтому должны бояться света, предположил я и покосился на спичку. Через миг она догорела и потухла. «Пламя может послужить нам защитой», «Тогда не стоит попросту тратить время за дело», — решительно выдал Эд, словно это он придумал весь план. Я недовольно цыкнул и запалил новую спичку. И мне пришлось потратить еще штук десять, прежде чем мы сделали пять факелов и наложили шину на руку мага тьмы. Кстати, материала на все это ушло больше, чем я рассчитывал. Помимо кофты... «Мне еще пришлось пожертвовать на факелы майку, а Эдуард присовокупил купил кремню свои подтяжки, дабы шина получилась прочнее». После этого я, нисколько не смущаясь, засунул за пояс костяные факелы и хрипло произнес. «Все, пошли!» «Пошли!» – просипел парень и вышел из помещения. Дальше он потопал, касаясь вытянутой рукой неровной стены. «А я...» Выбросил прогоревшую спичку и ровно таким же образом двинулся за Эдом, слыша во мраке его шаги и прерывистые дыхания. Факелы мы решили использовать только в крайнем случае, а то они быстро израсходуются. Поскольку огонь всего за несколько минут сожрет намотанный на кость материал майки или кофты. Однако наш дуэт и без освещений вполне шустро топал во тьме, но вдруг... Впереди раздался едва слышный шорох, и Эдуард сразу же остановился. А я ткнулся в его костлявую спину и замер чуть погодя. Век, проверь с помощью магии, кто там впереди!» Нервно прошептал парень. «Если я так часто буду пользоваться ею, то у меня через пять минут вся энергия закончится!» Сдавленно произнес я, напрягая слух. «Тогда иди ты первым!» «Ага, сейчас!» – нашел дурака. «Это ты, иди первым! Ты же практически у себя дома, Тима, твоя стихи! Вот и шурой!» «Постой!» – взволнованно протянул Эдуард, услышав тихий тоненький писк. Он тотчас облегченно выдохнул. да это же крысы!» «И что они говорят?» «А я почем знаю?» – удивился Максимой. «Ты уже забыл свой родной язык?» «Непорядок!» язвительно выдал я скрывая за тупыми шутками охренеть какое волнение крысы говорят что впереди разверзлись врата ада и оттуда вылетела твоя мамашка парировал этот гад лопоухий и медленно потопал дальше остроты у тебя конечно сокрушенно протянул я а мне и не надо уметь здоровски острить я ученый «А ты чем можешь похвастаться?» – ядовито сказал Эдуард. «А у меня мозоль на пальце появилась громадная. Хочешь, покажу?» «Верю!» – брезгливо хмыкнул он. И тут нам обоим стало не до пикировок. До наших ушей долетел приглушенный расстоянием рык. И ему ответил практически такой же рык, только с другой стороны. Я сразу же прошептал «Больше ни слова!» Только если по делу. Согласен, поддакнул Эд и практически умоляюще пропищал. Может, воспользуешься магией, а? Ладно, качнул я в темноте головой, решив, что действительно стоит вызвать радар. Уж больно опасно нынче стало. Я принялся выделывать пассы и вскоре снова увидел мыслительные процессы тех самых существ. Но теперь их было пять штук. «Твою мать! Еще парочка откуда-то прибежала. Благо, что четверо из них шастали слева от нашего коридора. А один, судя по некой смазанности ментального тела, околачивался где-то над нами. Похоже, там был еще один коридор или помещение. Впереди же никого не оказалось. Я все это торопливо поведал Эдуарду, и мы торопливо поскакали вперед, спеша покинуть коридор» который легко мог превратиться в смертельную для нас ловушку. А остановился наш дуэт, лишь когда стена справа резко оборвалась. Мой рот тут же покинула, скупая реплика. «Эд, проверить, где мы?» «Сейчас!» – выдохнул тот и замолчал на целую минуту, а потом выдал. «Мы в круглом зале, от которого ответвляются три коридора. И куда дальше?» «Если откинуть наш коридор, то остается еще парочка. В какой из них пойдем? Что говорит тьма?» «Да откуда я знаю, куда идти? Я вижу всего на пятьдесят метров!» взорвался парень яростным шепотом. «Похоже, у него совсем нервишки сдали. Как бы он истерику не закатил!» «Тогда надо бы зажечь факел и осмотреться! А мой свет подскажет нам, куда двигаться!» Но сперва я задержал дыхание и прислушался. Вроде бы никто нигде не рычит. Наверное, действительно стоит попробовать воспользоваться факелом. И лишь тогда я вытащил из кармана спички, запалил одну и поджег факел. Материал кофты нехотя занялся огнем, но потом разгорелся и осветил небольшой круглый зал, выдолбленный в скале. Слева и справа от нас обнаружились два прямоугольных прохода, а позади чернел еще один, тот, по которому мы притопали сюда. «А под нами что-нибудь есть и над нами?» спросил я у мага тьмы, который часто-часто дышал и кривил от боли бледное лицо. «Не знаю, я не умею работать с тьмой через стены» и прочие препятствия. Хмуро проговорил Эд и с конфужина отвел взгляд. Но в том коридоре, который слева, есть небольшие помещения, возможно, кельи или скиты, а может и древние кладовки, или еще что-то такое. Кто же все это построил? Задумчиво пробормотал я, потер побаливающие ребра и вспомнил слова Васьки о кровопоклонниках. Маги земли точно участвовали в создании этого места. Даже пятьсот лет назад они уже умели размягчать скальную породу. Она становилась податливой, точно глина, — сопломбом сказал Эдуард, — и мне в его голосе послышались учительские нотки, присущие Люпену. А уж потом простые люди с помощью инструментов вырезали в обработанной магии скальной породе коридоры, комнаты и залы. Только почему-то здесь все потолки, стены и полы кривые и косые, словно их рыли пьяные кроты с тупыми лопатами. Отстраненно бросил я, подошел к правому проходу и сразу обратил внимание на плотную потрескавшуюся кожу. Она торчала из косяка. Слушай, Эд, кажется, тут когда-то была дверь на кожаных петлях. Железо раньше ценилось, посему и делали такие петли, выдал Максимы, словно никак не мог выйти из образа умника. Да похрен на историю! яростно выдохнул я, повернувшись к парню. Ты мне лучше скажи, какое направление перспективнее? Тот коридор, где кельи, или этот с петлями? Ну, -у -у -у -у, замычал он, потирая грязными пальцами острый подбородок. И пока Эд размышлял, жадное пламя дожрало намотанную на кость материю и потухло. Мы с магом тьмы снова оказались во мраке. Я бросил прогоревший факел под ноги и учуял внезапно появившийся в воздухе отвратительный смрад. В нем смешалась вонь давно немытого тела. Блевотный аромат тухлого мяса и тошнотворный запах испражнений. А через миг позади меня раздались тихие шаги и звук прерывистого дыхания. Какое-то существо сумело подкрасться ко мне и теперь стояло прямо за спиной. Я почувствовал, как от страха по всему моему телу волосы встали дыбом, даже в подмышках и на лобке. Однако ужас не парализовал меня. Я резко развернулся и метнул кулак в темноту. Но он ушел в пустоту. Существо то ли уклонилось, то ли я промахнулся. И уже в следующий миг кто-то с рычанием врезался в мой торс и повалил на пол. Я больно ударился затылком об скальную породу, едва не прикусив язык. Во рту сразу появился металлический привкус крови, а перед глазами вспыхнула россыпь звезд. Я застонал, но не потерял над собой контроль. Быстро прикрыл горло согнутой рукой. И этому меня научил один известный анималист, который много лет работал с дикими животными, а спустя мгновение на меня что-то навалилось и прижало к полу. В нос ударила страшная вонь горячего дыхания, А мой локоть словно воткнули три десятка толстых шилообразных иголок. И следом на мое лицо упали горячие капли крови, брызнувшие из раны. «Я заорал от боли! Твою мать!» «Вик!» — полоснул по ушам перепуганный вополь Эдуарда. Помоги! крикнул я и лихорадочно скользнул рукой по телу скотины, прижавшей меня к полу. Мои пальцы ощутили шероховатую кожу и выпирающие ребра. Господи, да это кажись, человек! И дабы проверить свою теорию, а заодно и причинить существу невыносимой муки, я слегка и загнулся. И попытался схватить тварь за ее причиндалы. Только бы эта мразь оказалась мужского пола. К счастью, моя рука нащупала яйца козла, а не что-то другое. И не мешка. я со всей силы дернул их на себя. Но человек никак не отреагировал. Он продолжал сжимать челюсти на моем локте, стремясь перекусить его. Боль уже едва не гасила мой разум. Она выкручивала сухожилия и рвала нервы. Все же я сумел истошно заорать. Эд, ты где, сука? А потом я метнул здоровую руку к лицу твари. Глаза, надо выдавить глаза. Однако мужик перехватил мою конечность и прижал ее к полу. И в этот миг Раздался звук быстрых шагов, удаляющихся шагов.